Вдруг на стене палатки мелькнул чей-то силуэт. Бобби побледнел и затрясся. «Вы видели когда-нибудь, как бледнеет негр?» «Это не самое приятное зрелище, уверяю вас. Он стал бормотать что-то вовсе непонятное, перешел на свой родной язык, только изредка в его речи проскальзывали английские слова, из которых я понял, что он наговорил мне слишком много лишнего и теперь боится мести людей Муру, людей леопардов». Потом он немного успокоился и стал просить у меня еще виски. Я, разумеется, ничего ему не дал. На следующий день нам предстоял длинный переход, и он нужен был как проводник. Но на следующий день испортилась погода, и мы отложили поход. Бобби забыл наш вчерашний разговор. Он выглядел вполне бодрым и жизнерадостным и отправился в лес подстрелить какую-нибудь дичь к обеду. Когда он не вернулся к полудню, мы не слишком обеспокоились. Как я уже говорил, он был опытный охотник и прекрасно чувствовал себя в лесу. Однако во второй половине дня в наш лагерь прибежали двое местных мальчишек, перепуганные до полусмерти. Они говорили что-то непонятное, то и дело повторяя слово «муру». Мы вдвоем с руководителем экспедиции пошли по их следам и в получасе от лагеря нашли останки Бобби, Собственно, мы узнали его только по винтовке и фляжке. Несчастный был буквально разорван на куски, и над этими кровавыми ошметками уже трудились грифы и гиены. — Слабак! — мрачно проговорил мой шеф. — Разве опытный охотник подпустит так близко леопарда? Придется искать нового проводника. А жаль, Бобби был славный малый. И хороший рассказчик, с ним любая дорога казалась вдвое короче. И надо теперь повысить меры безопасности. Если леопард хоть раз отведал человечины, он войдет во вкус и превратится в людоеда. «Странно», — добавил он, оглядев растерзанный труп. «Леопард почему-то почти ничего не съел. Должно быть, его кто-то спугнул». «Из-за смерти проводника мы вынуждены были задержаться на месте и вызвать полицию». Приехали четверо полицейских, трое местных и один белый. Они постояли над останками Бобби, подсокали языками и дружно проговорили. «Леопард! Его убил леопард, людоед! Можете похоронить несчастного!» Потом они отправились к нам в палатку перекусить и, как водится, выпить. Когда закончилась третья бутылка виски, я отозвал белого полицейского в сторону и, и рассказала в вчерашнем разговоре с Бобби о том, что он поведал мне о людях Муру. «Дурак», — коротко ответил полицейский. Он сам подписал свой смертный приговор, рассказав чужаку о ритуалах Муру. люди леопарда этого не прощают. Они посчитали, что леопард их священный тотем оскорблен и решили смыть оскорбление кровью виновного. Неужели в том, что он рассказывал, есть хоть капля правды? — С ужасом спросил я полицейского. «Капля?» Тот расхохотался. «Да это все правда, от начала и до конца. Больше того, это только малая доля правды». «Как можно поверить, что люди превращаются в леопардов?» Не отступал я. «Мы с вами живем в конце XX века, во время телевидений с космических полетов. Это там у вас, в Европе и Америке, XX век» прошептал полицейский, пригнувшись к моему уху. — А здесь каменный, здесь все возможно. — Впрочем, — продолжил он, — конечно, муру не превращаются в настоящих леопардов, у них не отрастают хвосты и когти. Вместо хвоста во время своих ритуалов они привязывают к поясу цепь, обернутую пятнистой тканью, место когтей прикрепляют к ладони остро заточенные раковины или бритвенные лезвия. Вот вам и дань прогрессу. Но вот дух леопарда во время ритуала действительно вселяется в каждого из них, и они набрасываются на свою жертву, как леопард на антилопу. В тайнике, в самой глубине леса, Они прячут свою страшную амуницию, шкуры леопарда, когти, звериной маски, надевая которые, они превращаются в ночных убийц. Я представляю, как они расправились с вашим проводником. На четвереньках подобрались к тропе, по которой он шел, вскарабкались на ветке деревьев, спрятались в кустах, а потом с жутким рычанием набросились на обреченного, перебили ему позвоночник цепью то есть хвостом леопарда, перерезали горло острыми раковинами и разорвали его на куски, как настоящий леопард, наверняка пуская в ход и собственные зубы. Я невольно похолодел от ужаса, а полицейский, как ни в чем не бывало, продолжал. После убийства они снимают маски и шкуры, совершают ритуальное омовение, смывая из себя кровь жертвы и отправляются по своим домам, Там они крепко засыпают и просыпаются, сохранив только смутные воспоминания о происшедшем. Наверняка среди убийц были родственники вашего Бобби. Это нисколько не возбраняется. Наоборот, таким образом вожаки Муру надежнее привязывают своих людей. Кровь лучше всего объединяет. Совместно пролитая кровь. Полицейский хлебнул еще виски из дешевой алюминиевой фляжки и продолжил. Все об этом знают, но помалкивают, боятся мести людей-леопардов. Лет тридцать назад в наших местах было страшное дело. Нашли за несколько месяцев больше восьмидесяти убитых людей. Не просто убитых. Они были растерзаны, сердца вырваны из груди и вокруг, как обычно, следы леопарда. Люди боялись выходить из домов. По провинции, как лесной пожар, распространился ужас. Власти решили принять меры. За голову людей леопардов назначили большое вознаграждение. Деньги сыграли свою роль. Удалось арестовать некоторых Муру. 18 человек были осуждены за причастность к этим зверским преступлениям и повешены для устрашения остальных. Жители окрестных деревень успокоились, но ненадолго. Неподалеку от места казни людей леопардов в джунглях обнаружили 18 тел мертвых хищников. «Как вам это понравится?» «Вы все еще не верите в переселение душ?» Белый полицейский допил виски и попрощался со мной. Больше я его не видел. Через две недели его нашли в лесу, неподалеку от полицейского участка, растерзанного леопардом. В кустах раздался шорох, и Маша невольно вздрогнула. Ей померещился притаившийся в темноте человек леопард. Антонио замолчал и настороженно оглянулся, Ветви раздвинулись, и на дорожку вышла большая белоснежная собака, итальянская пастушеская, как называют эту древнюю породу. Маша облегченно перевела дыхание. «Антонио», — проговорил Старыгин, зябко поеживаясь, — «зачем ты рассказал нам на ночь эту кошмарную историю, чтобы лишить Машу сна? Это повествование явно не предназначено для девичьих ушей. К вашему сведению...» — Я не слабонервная школьница, — обиделась Маша. — Я давно вышла из того возраста, когда можно лишиться сна от подобной страшилки. Непонятно только, к чему Антонио все это нам рассказал. Не хочет же он сказать, что к пропаже Мадонны Лита причастны люди-леопарды? — Нет, конечно, — итальянец грустно улыбнулся. — Я хочу только сказать, что тайные общества существовали во всех странах и во все времена, — существовали и существуют по сей день. И как нигерийские люди-леопарды искренне верят, что во время священных ритуалов в них вселяется дух леопарда, так почитатели мифического Амфиреуса могут верить, что в них вселяется дух этого кошмарного создания. «Кажется, мы живем не в дикой стране, где все еще бытуют подобные суеверия», неуверенно проговорила Маша. Белая собака улеглась у ее ног и замахала пушистым хвостом, разметая песок на дорожке. «Кажется, вы нашли здесь еще одного друга», — улыбнулся Антонио, — «не считая меня, конечно. Но все же, не хочу вас пугать, но тайные общества вроде людей-леопардов существуют не только в таких диких местах. Слышали вы что-нибудь о так называемом «горном старце»?» «Кажется, это какой-то средневековый торговец с наркотиками», — неуверенно проговорила Маша. «Торговец с наркотиками!» — итальянец заразительно расхохотался. «Вот она, современная молодежь!» «Впрочем, в ваших словах есть доля истины». Горный старец действительно использовал наркотики, а именно гашиш, только он ими не торговал. При помощи гашиш он держал в руках своих многочисленных подручных — Их так и называли — ассасины, то есть гашишины. Настоящее имя горного старца — Хасан ибн Сабах. Он родился в XII веке в Харасане в семье мусульманина-шиита. Шиита — это течение в исламе, сторонники которого почитают Али, четвертого имама. В юности он был знаком с Амаром Хаямом. В более зрелом возрасте присоединился к исмаэлитам, радикальному крылу шиитов, и обосновался в горной крепости Аламут в современном Ираке. Хасан Ибн Сабах принимал в своей крепости молодых людей, готовых на подвиги, и обещал им райское блаженство в традиционном мусульманском духе, с цветущими садами и большеглазыми гуриями. Только в отличие от других проповедников ислама, он обещал все это не после смерти, а при жизни, на земле, не покидая стен Аламута. Средство для достижения райского блаженства было простое, но действенное. Так называемый «зеленый мед», попросту наркотик на основе гашиша. Впрочем, это не противоречило убеждениям горного старца. Пророк Мухаммед запретил пить вино, но ничего не сказал по поводу наркотиков. А дурманины наркотиками юноши были на все готовы для того, чтобы вернуться в райские сады и горного старца. А требовалось от них только одно — отправиться туда, куда пошлет Хасан ибн Сабах, например, в Багдад или Каир или Исфахан, и убить того, на кого указала рука повелителя горы. В ход шли меч кинжал, петля и таинственный, известный только ассасином, яд. То есть, выражаясь современным языком, горный старец создал базу по подготовке наемных убийц. Я не оговорился. Если поначалу люди-старцы совершали свои акции в интересах секты исмаилитов, расправляясь с их религиозными противниками и гонителями, то позднее Хасан стал брать деньги за устранение неугодных кому-то людей. Среди его жертв были и восточные владыки, и вожди крестоносцев. Так, по некоторым сведениям, его люди устранили Конрада де Монферрата. Горный старец уделял большое внимание психологической подготовке своих людей. Кроме наркотиков, применял различные виды гипноза и медитации. В результате его посланцы превращались в зомби, живых роботов, послушно выполняющих волю своего хозяина. Убийцы-ассасины не знали страха, они готовы были умереть за своего предводителя. И поэтому все, от простолюдина до монарха, страшились их. Никто не чувствовал себя в безопасности. Власть горного старца за короткое время распространилась на огромную территорию, и даже султан Меликшах вынужден был заключить с ассасинами договор». Старец прожил в крепости Аламут 34 года, не выпуская из рук бразды правления своей невидимой империи, которая распалась только после его смерти. «Еще раз хочу напомнить вам», — проговорила Маша, когда Антонио и наступила тишина, нарушаемая только журчанием воды и стрекотанием цикад. То, о чем вы рассказали, происходило в XII веке, далеко на Востоке а мы с вами живем в цивилизованном мире, в Европе, в двадцать первом столетии. В свою очередь хочу напомнить вам, Мария, что в двадцать первом веке были события одиннадцатого сентября и многие другие, перед которыми деяния ассасинов бледнеют и кажутся детскими шалостями. В руках наследников горного старца не только яд и кинжал, но и гораздо более страшное оружие, а в мире По-прежнему полно людей, готовых на смерть ради какой-нибудь бредовой идеи. Знаете ли вы о тайном ордене «Золотая заря», созданном в Англии в конце XIX века и поддерживавшем тесные связи с немецкими розенкрейцерами, членами общества Туле и Анненербе, в число которых входили Альфред Розенберг, Рудольф Гесс и Адольф Гитлер? «Всё, всё прекрати!» Старыгин замахал на итальянца руками. «Ты совершенно запутал и запугал Машу. Если не возражаешь, мы хотели бы отдохнуть. Завтра нам предстоит тяжелый день». «Конечно», — Антонио смутился. «Простите меня, я слишком увлекся. Меня оправдывает только то, что тема тайных обществ всю жизнь чрезвычайно занимала меня. Не буду больше утомлять вас, надеясь увидеться с вами завтра». Антонио простился с друзьями и вызвал от администратора дома такси. Маша поднялась вместе со Старыгином на второй этаж, пожелала ему спокойной ночи и вошла в свою комнату. В первый момент она почти ничего не видела в темноте, однако ей почудилось какое-то движение. Нашарив рукой выключатель, она включила свет и вскрикнула. Посреди комнаты стоял худой, высокий человек в облегающем черном костюме, и чёрной трикотажные шапочки с прорезями для глаз, натянутой на лицо. Он рылся в Машиной сумочке, что-то раздражённо бормоча. «Дмитрий — Дмитрий! — закричала Маша, отступив к двери. — На помощь! Человек в маске издал злобное шипение, как готовое к броску кобра, и повернулся к Маше. Ей показалось, что через прорези маски на неё уставились два разноцветных глаза — В ту же секунду дверь распахнулась, на пороге появился Старыгин. «Что случилось?» — проговорил он, и тут же увидел ночного гостя. Черный человек выругался по-итальянски, прыгнул к окну и перемахнул через подоконник. Старыгин бросился следом за ним, пересек комнату и выглянул в окно. За окном виднелся только ночной сад, благоухающий и прекрасный. Никаких следов таинственного гостя. Можно было бы подумать, что его посещение привиделось Маше и Дмитрию Алексеевичу, если бы не разбросанное по кровати содержимое Машиной сумочки. Дверь комнаты, негромко скрипнув, открылась, и в дверном проеме появилась безмолвная женщина в черном, одна из тех, кто распоряжался хозяйством и жизнью папского дома. «Что случилось?» — осведомилась она, наконец, на хорошем английском языке. «Кажется, кто-то кричал». «В моей комнате был человек», — проговорила Маша, взяв себя в руки. Он убежал через окно. «Это невозможно», — строго ответила сестра. «В нашем доме такого никогда не бывало». «Однако он был», — попыталась настаивать Маша. Старыгин взял ее за руку и сделал знак глазами. «Возможно, мне показалось», — сникла Маша. «Вероятно», — кивнула черная сестра. «В вашей комнате мужчина? Это тоже не в правилах нашего дома». Она развернулась и покинула комнату бесшумно, как привидение. «Не стоит привлекать к себе излишнее внимание», — проговорил Старыгин. «Мне кажется, мы уже привлекли к себе внимание». Маша кивнула на свою распотрошенную сумочку. «Причем именно излишнее». «У вас что-нибудь пропало?» — озабоченно спросил Дмитрий Алексеевич. Если вы имеете в виду Пентагон, ну, ту штуку, которую подарил мне дед, то я не оставляла ее в номере, она у меня под одеждой. А в остальном девушка перебрала свои немногочисленные вещи и пожала плечами. Деньги все целы, моя косметика его вряд ли интересовала, паспорт тоже на месте, только он явно его листал. Может быть, это был представитель пограничной службы? Маша усмехнулась. «Он проверял, есть ли у меня шенгенская виза. Ой!» Она вспомнила, что в сумочке находился дневник деда. Небольшая потрепанная тетрадка. «Что?» — нахмурился Старыгин. «Что еще пропало?» «Ничего». Маша с запозданием сообразила, что перед уходом на ужин запихнула тетрадку в укромное место. Душ в ее номере был оборудован нарочито просто — стены облицованы не кафелем, а обычными пластиковыми плитками. Одна из таких плиток отстала, и Маша запихнула туда тетрадку. «Мне плохо». Она метнулась в ванную. К счастью, тетрадка была там, никуда не делась. Радуясь, что она такая умная и предусмотрительная, Маша решила с ней больше не расставаться и запихнула под ремень джинсов. Выйдя в комнату, она улыбнулась своему спутнику как можно беззаботнее. «Зря вы так легкомысленно относитесь к этому происшествию», — Старыгин поморщился, как от зубной боли. «То, что он интересовался вашим паспортом, очень мне не нравится». «А в чем дело?» — спросила Маша. «Впрочем, не буду вас нервировать. Возможно, это только мои домыслы. Советую вам все-таки отдохнуть. Вряд ли ночной гость осмелится вернуться, но, если что, я в соседней комнате, и стены здесь достаточно тонкие, так что зовите». Да, вот еще что. Тут в коридоре раздалось неодобрительное покашливание, очевидно давали понять, что их дальнейшее присутствие в одной комнате крайне неприлично. Спокойной ночи. Маше хотелось остаться одной, но не тут-то было. Старыгин неожиданно сильной рукой схватил ее за плечи и вытолкал в коридор. Потом открыл стеклянную дверь и вывел на просторную террасу. Из сада снизу доносились изумительные ароматы. Тихонько журчал фонтан, слышалось шуршание листьев, потрескивание и шорох. «Как хорошо!» — невольно прошептала Маша. «Что может быть лучше южной ночи?» «Не морочьте мне голову», — последовал холодный ответ. «Отвечайте. Откуда вы знаете этого человека?» «Но я его совсем не знаю», — отбивалась Маша. «Вы не могли видеть его в Эрмитаже». «Вы пришли туда гораздо позже, когда все уже случилось». Вряд ли он разгуливал на виду у всех и расспрашивал служителей после того, как сам же подменил картину. Под давлением грубой силы Маша призналась, что снимок странного человека прислал ей Мишка Ливанский. Снимок он сделал накануне вечером. Рассказал ей про таинственное темное облако, надвигающееся на картину. «Моего приятели убили». И, кажется, именно за этот снимок. Но сегодня Мишкин снимок помог мне разглядеть в таксисте опасного убийцу. Почему вы мне ничего не сказали? Что вы еще скрываете, Маша? Настал момент рассказать про дневник. Но тогда Старыгин захочет тотчас же с ним ознакомиться. А Маше хотелось пролистать его первой Все же это дневник ее деда. «Зачем мне что-то от вас скрывать?» — прошептала Маша. «Ведь мы же вместе. Куда я от вас денусь здесь, в чужом городе?» Она провела пальцами по колючей щеке, а когда он схватил ее за плечи и притянул к себе, сообразила, что сейчас он почувствует тетрадку за поясом ее джинсов. В самый последний момент Маша сумела выскользнуть из его объятий. «У меня к вам огромная просьба». — сказала она вполголоса Завтра побрейтесь как можно тщательнее. Вам не идет седая щетина. Она ускользнула, а Старыгин обалдело покрутил головой, посетовал на чертовы женские штучки и пошел спать. Вечерний разговор с Антонио не прошел даром, и всю ночь маша снились то страшные люди-леопарды, разрывающие зубами свою жертву, то ассасины с пустыми безжизненными глазами. Однако утро было прекрасным. В саду громко пили птицы, и все ночные кошмары отступили без следа. Позавтракав в трапезной, ветчина, козий сыр, крестьянский хлеб и крепкий кофе, Маша и Старыгин вышли на улицу. Неподалеку от крыльца лежали две огромные белоснежные собаки. Одна из них та самая, которая минувшим вечером приходила знакомиться с Машей — При виде девушки овчарка подняла голову и несколько раз дружелюбно хлопнула по траве хвостом. «Точно такие же собаки изображены на многих картинах эпохи Возрождения», — в полголоса проговорил Старыгин. «Итальянские пастушеские собаки — одна из самых старых пород в Европе». «Ну что?» — Маша повернулась, подставив лицо утреннему солнцу. «Какие у нас планы на сегодня?» «Госпожа Катакомб» коротко ответил Дмитрий Алексеевич. «Антонио обещал проводить нас». Однако именно в этот момент пришло СМС-сообщение от Антонио Сорди. Он извинялся и сообщал, что очень занят и не сможет сопровождать своих русских друзей. «Ничего страшного», — проговорил Старыгин. «Возьмем такси и поедем сами». Администратор папского дома, которого они попросили вызвать такси, вежливо поинтересовался, куда гости собираются ехать. Услышав, что их целью являются катакомбы святой Пресцилы, он уважительно кивнул и пробормотал. «Большая святыня, большая святыня! Только я не уверен, попадете ли вы туда!» Живой темноглазый таксист всю дорогу то громко расхваливал красоты Рима, то распевал отрывки из оперных арий. На этот раз Маша увидела почти все знаменитые римские достопримечательности — За окном машины промелькнул колизей, развалины римского форума, помпезный памятник Виктору Эммануилу, громада пантеона. Потом показались мутные желтоватые воды Тибра, на другом его берегу за мостом возвышался замок Святого Ангела. Видимо, таксист ехал далеко не самым коротким путем, чтобы несколько увеличить стоимость поездки. Но Маша не была к нему в претензии. «Виа Салария!» — воскликнул, наконец, итальянец. — Синьора ди катакомба! Старыгин поблагодарил водителя и дал ему щедрые чаевые. Он прошел несколько шагов и остановился перед табличкой, извещавшей на трех языках, что катакомбы Святой Пресциллы временно закрыты для посетителей.